Глава двадцать Аня. «Поля, я что-то боюсь». Держась за уже приличный животик, говорю подруге. Она все суетится над моим образом. Хороший парик, который не отличишь от настоящих волос. Сильно подведенные глаза, зеленые линзы, которые ужасно раздражают глаза. И вот вам новое я. Конспирацию на всякий случай мы соблюдаем. Впервые мы обратились в поликлинику. Поля настояла на анализах и УЗИ. Все же, уже пять месяцев беременности прошло. Первое число июня. Она хочет убедиться, что беременность не навредит мне? Я лично не вижу в этом смысла. Чувствую себя хорошо. Вес набираю тоже. Но врач есть врач. Поэтому уже сижу, изнывая от жары в этом парике. Все будет хорошо. Давай, пошли. Такси уже ждет нас. Она поторапливает меня и помогает подняться. Я напоминаю себе уточку. Походка изменилась, даже посмеиваюсь немного с этого. Ехать решили в другой город. Водитель на нас странно посматривал. Было такое чувство, словно мы ему чем-то не нравимся. Малыши начали активно пинаться, причем довольно больно. В машине мы не рискнули разговаривать. В какой-то момент Поля психанула и попросила ехать быстрее. Негатив, исходящий от пожилого мужчины, раздражало ее. Но ускоряться он согласился только за тройной. Тройной счетчик. Мы согласились, лишь бы избавиться от его общества. В итоге у больницы оказались раньше, чем планировали, на 15 минут. Значит, до приема есть еще полчаса, которые решили провести в парке через дорогу. «Ты уже думала над именами?» — начала Поля. «И да, и нет. Вариантов мне предлагали много, но вот чем ближе к родам, тем четче понимаю, что не назову их так. Так что...» — я развела руками. «А я думаю, все чаще». «Как бы я хотела своего малыша назвать!» Очень мечтательно произнесла она, подставляя лицо солнышку. «И?» — протянула, подгоняя. «Если мальчик, то Глеб или Андрей. Если девочка, тогда Мила или Света. Ладно, мальчишки нормально сочетаются с горе папкой, но малышка Мила Викторовна звучит не очень, хотя имя очень красивое». Ты определяйся, а то я уже вижу, как свою крошку Миланы Егоровной буду называть. Эй, не плагиать! И к тому же, с чего ты взяла, что будет еще и девочка? Просто знаю, что тут...» Положила руку на живот и погладила его. «Трое. Вот папа с братьями будут в шоке», посмеялась над своими словами, представляя их лица. «Ладно, партизанка, не хочешь говорить и луна с тобой. В принципе, я согласна. Для двойни животик большеват». «УЗИ сейчас все покажет. Нам уже пора двигаться в сторону больницы. Не хочу дольше нужного тут торчать. Они, кстати, могут настаивать на срочной госпитализации». У меня вся кровь от лица отхлынула. «Ты же говорила, что все хорошо!» Вцепилась похолодевшими пальцами в ее руку. «Чего? Не знаю!» «Ты все знаешь. Просто ты не забывай, от кого ты беременна. Я большую часть жизни работала именно с человеческими женщинами». И знаю, какие у них нормы. У волчицы же показатели завышены. А ты человек, но с волчатами в животике. Так что, какие показатели будут, я не знаю. Скорее всего, завышенные. Так что не спеши паниковать и соглашаться со всеми их словами. Я надеюсь, меня не выгонят из кабинета. Но если что, обязательно проси на руки анализы. Я совсем разберусь. Не пугай меня так больше. Тихо отвечаю, немного приходя в себя. Небольшая частная клиника порадовала чистотой и светлыми тонами в интерьере. Даже не очень похоже на больницу. Милая девушка на ресепшене сообщила, что все документы уже у врача. Пациентка еще не вышла, поэтому нам придется подождать. Это ничего. Все равно еще есть немного времени. Да и мы с Полиной прекрасно понимаем, что бывают и форс-мажорные ситуации. На диванчиках сидели молодые пары. Кто-то уже с большим животиком, у кого-то его пока не было. Я стала замечать за собой чрезмерную радость при виде беременных и их детей. Наверное, так сказывается положение. Но вот сейчас мне впервые стало больно. Я завидовала этим девушкам. Рядом с ними есть любимые, которые поддерживают, заботятся. А я? У меня только подруга. Останься я дома. Папа, братья. Но это все не то. Совершенно не то. Но долго унывать мне не дали. Подошла моя очередь. Пожилая врач приветливо улыбнулась. Второй раз у нее в кабинете, а словно в первый. Не могу привыкнуть к уютной обстановке. Бежевые стены, отделка пробкой. Словно я к подруге в гости забежала и попросила посмотреть, неужели это соответствует нормам. Ладно, мне тут не рожать, так что не будем заострять внимание. «Ну что, давай посмотрим малышей?» Я кивнула, счастливо улыбаясь. «Проходи, ложись». Пока мы с подругой укладывали меня на кушетку, Женщина готовила аппарат. И когда холодный гель коснулся кожи, я вся покрылась мурашками. Малышам это очень не понравилось, и они решили проснуться. Больно так проснуться. «Вот», — протянула она, — «мы решили начать позировать». Она начала водить датчиком по животу, регулярно подливая противный гель. Как только мальчишки чувствовали неприятный холод, резко били по тому месту ножкой или ручкой. «Я поражаюсь им». Как можно так быстро ворочаться, тем более втроем? Врач регулярно делала снимки экрана, пометки у себя на листах. Но самое странное в ее поведении — это регулярное недовольство. Нет, она не ворчала, просто хмурила брови. Что ей там не нравится? Я нервно ухватилась за руку Полины и боялась смотреть на нее. Ведь если увижу такое же выражение лица у нее, значит, все плохо. Дети, почувствовав мое состояние... Резко повернулись попами к датчику. «Вот, мужики, блин!» «Ну и как это понимать?» «Ну-ка, мальчики, быстро повернулись!» Попыталась по-доброму отругать их врач. «Что-то не так?» Даже не пыталась скрыть дрожь в голосе. «Да нет, просто они лежат у тебя очень странно. Словно обнимают кого-то. Ну или загораживают. Думала третьего малыша найти, но они всячески не дают. И вообще, вон, обиделись!» «Маме показаться не хотят. Попками любоваться будем?» «Будем», — счастливо ответила ей, а сама мысленно просила малышей не прятаться. «Ой, ты смотри, решились показаться. Вот первый малыш. Головка пока страшненькая, но ничего, это нормально». Мы минут пять смотрели на то, как они ворочаются. У меня слезы подступили к глазам от счастья, и я не стала сдерживаться. «Ради чего? Я же не грущу, почти». Так хочется, чтобы Егор был сейчас рядом, чтобы он, как и я, смотрел на них, радовался. Но этого не будет. Увы, в один момент на экране образовалась пустота. Ничего не видно. «Да что за чертовщина? Все органы вижу, а детей нет. Подожди минутку, дорогая!» Начала суетиться доктор. «Нет, ну что же это? Ведь и года еще нет!» Ну что с тобой делать, техника новомодная? Пока она борчала о плохом качестве завозимого оборудования, я улыбалась сквозь слезы. Развиваются хорошо, отклонений нет. Что еще для счастья нужно? Но когда перевела взгляд на Полину, поняла, что-то случилось. Она прислушивалась к окружающим звукам. Я напряглась, а малыши вообще перестали ощущаться, словно ушли в подполье. Ой, не нравится мне все это. Так, мамочка. «Кина не будет, как говорится. Все, что надо, я уже сделала. Посмотрим твои анализы и будем продолжать беременность вести в штатном режиме». «Простите, а эти анализы можно посмотреть онлайн?» — вмешалась подруга. «Да, вот у вас все на направлениях указано. Сайт клиники, код для просмотра». Что происходило во время разговора, я не видела. Приводила себя в порядок. Как только вышла из-за ширмы, Поле резко схватила меня за руку И повела на выход с кучей бумажек в руках. «Вы куда? Мы еще не закончили!» Попыталась остановить нас женщина. «Простите, мы спешим!» Довольно резко перебивает ее. Ворчание вслед я не слушаю. Сейчас меня интересует наш спешный побег. Что же случилось? Из больницы выходили через черный вход. Она все время прислушивалась и принюхивалась. От нервов я стала делать то же самое, но ничего не получалось. Домой мы добрались ближе к ночи. И очень уставшие. «Сменили штук шесть, если не больше попуток, три автобуса по городу, плюс ко всему такси». «Полин, что случилось? Теперь ты мне объяснишь?» Резко и недовольно обратилась к ней. «В больнице был волк. Я не знаю, кто он и чего хочет». Мы сидели на диване и пили травяной чай. «Мы где-то напортачили?» Думаю, что просто неудачно попались в поле зрения. Скорее всего, его привлекла альфа-энергетика ребят. «Они молодцы, поняли мой посыл, спрятались ото всех». Я улыбнулась, сама тому не заметив, и начала поглаживать живот. Поэтому у нее аппарат ничего не показывал, но как? Я искренне не понимала, как такое возможно. Вот на этот вопрос я тебе уже не отвечу. Кстати, она встала и пошла в коридор, держа в руках кучу листочков. Я подсела к ней, и мы начали изучать их вместе. Из всех цифр и сокращений я смогла понять одно — это анализы. Перестав себя мучить, просто положила голову на плечо и ждала ее выводов. «Интересно, из какой стаи этот волк? И не пора ли нам искать новое место? Ведь из какой бы стаи он ни был, явно сообщит Вышаку. А все они прекрасно знают, что только я сейчас под сердцем ношу двух альф. Как бы хорошо защитное поле ни было, оно не спасет нас от приезда незваных гостей. А нам пока не время возвращаться. Мы еще не родились, а имена, может... И правда поискать те, которые мне больше всего понравятся? Ну или просто почитать, какие есть. Мой запас не так уж и велик. Да, это будет разумно. Просто почитать — это неплохо. Желательно еще и значение имени посмотреть. А то будет нюни какой-нибудь. Нам такого не надо. Плюс имя должно быть твердым, суровым, весомым. «Эй, ты со мной вообще?» Очнулась от того, что надо мной смеются наглым образом и пихают в плечо. «Чего ты смеешься? Тут я, где же еще?» Рассмеялась ей в ответ, правда, состроила обиженную рожицу. «Не дуйся, уточка. Просто я уже пять минут с тобой говорила, точнее, думала, что с тобой, а потом смотрю, а ты в своих мыслях. Вот для кого я тут распиналась?» «Я с тобой, с тобой, вся во внимании, вещай!» Сделала деловой вид, и мы еще сильнее рассмеялись. «Так, ладно, смех — это хорошо, но пора прекратить. Смотри!» Все же беременность у тебя протекает чуть быстрее, чем я думала. На месяц ты себе муки. Я обиженно посмотрела на нее. В переносном смысле, я имею в виду, сразу обижается. Ты посмотри на нее. В общем, думаю, что в первых числах сентября мы увидим Карапузов вживую, да и врач не очень грамотная. Паузи не смогла правильные размеры записать. Ну не ворчи, ты же со мной. Крепче обняла ее. А ты не подлизывайся, анализы у тебя никуда не годятся. «Дети?» — она с укором посмотрела на мой живот. «Мы уже давно заметили, что они все очень хорошо понимают, уже сейчас на стадии развития, что беспокоит и поражает полю. По некоторым параметрам у вашей мамы показатели зашкаливают даже для волчиц. Прекращайте столько мяса лопать. Выросли они, блин. У мамы гемоглобин зашкаливает. А что это значит? Значит, это то, что в какой-то части организма кислородное голодание». Так что давайте как-то сговоримся, что ли. Или ворочайтесь там аккуратнее, плотнее прижимайтесь друг к другу. А еще лучше, давайте на свет побыстрее. Да ладно тебе, не ругайся, они умнички. Давайте лучше дедушке с бабушкой и дядям видео запишем. Фоточки можно сделать. Ну и началось. Меня как только не крутили, я и боком поворачивалась, и спиной, и спереди, и полубоком. Потом, сидя на диване, в кресле. Потом на кухне. С мучительницей я проделала почти то же самое. Сделали и совместные кадры. И в итоге получилось около полусотни снимков. Несколько видео, где мы рассказывали о моем самочувствии, о спорах насчет имени, про то, что были в больнице. Также сказала, как сильно скучаю по ним, как хочу обнять, что мечтаю скорее увидеться. Прошу не искать меня и уверяю, что когда придет время, я вернусь. Про малышку умолчали по моей просьбе а то тогда меня точно достанут из любой точки земного шара. Почти в полночь отправили сообщение по засекреченному устройству. Жаль, что связь односторонняя, для безопасности. Кстати, Ань, давно хотела спросить, что это за кулон. Я и не заметила, что кручу его. Это подарок Макса на совершеннолетие. Ну и плюс, если у нас будет ЧП, то можно активировать тревожный маячок. Совершеннолетие. Сладко потягиваюсь на постели и, открыв глаза, натыкаюсь на воздушные шарики под потолком. К одному хвостику привязана записка, которую я быстро беру. Улыбка уже расползлась на моем лице, ведь я знаю, кто меня ждет в других комнатах. «С совершеннолетием, родная! Выползай к нам поскорее, мы на кухне!» Ну а я, как и полагается именинницы, позволила себе крикнуть на всю мощь своих связок. «Ура! Я вас люблю!» Они точно меня услышали. Тут звукоизоляции, как и дома, нет между комнатами. Поспешила в ванную, и окрыленная после полетела к семье. Квартиру было не узнать. Везде шары, растяжки с поздравлениями. Красться даже не думала. Толку-то, если твои родные оборотни. Я знаю, что не родная им, но это не важно. Я ни одного дня не чувствовала себя чужой. «Всем привет!» — радостно воскликнула, появляясь на кухне. Ну и начались обнимашки, целовашки, подарки. Меня еле отпустили на пары, пообещав вечером вкусный ужин и гору основных подарков. Как выяснилось, все эти были разогревом. Но мне это и не нужно было. Я в Москве уже три недели и жутко по ним соскучилась. Звонки — это не то, но надо привыкать к этому. Не всегда мне быть с ними. Мне нужно устраиваться в этой жизни, попытаться найти свою половинку. Вряд ли ей окажется волк, так что надо выбираться в общество людей. Уже на выходе меня остановил Макс. «Подожди! Хочу сейчас вручить подарок!» И достает из-за спины бархатную коробочку. С подозрением смотрю на нее, но беру в руки и, открыв, замираю от восхищения. «Макс, спасибо! Она очень красивая!» Передо мной была чудесная подвеска на аккуратной цепочке в форме месяца, который внутри был весь в завитках. «Поможешь?» «Конечно!» «Ты как этот месяц, сейчас растешь для какого-то счастливчика. Будь счастлива, малышка!» Надеюсь, что твоей парой будет волк, и мы сделаем все, чтобы показать природе мягкое место, и я буду самым счастливым дядей, и только тогда буду спокоен, что ты действительно любима». «Я согласна». Поцеловала брата в щеку и, крепко обняв, крикнула всем «пока», поспешила на пары. Но и тут меня ждал сюрприз. Из комнаты при параде появились оставшиеся братья и начали обуваться вместе с Максом. «Я не поняла, а вы куда?» с прищуром посмотрела на них. «В универ тебя отвезем?» Возразить не дали. Тупо вытолкали из дома и доставили до места назначения. Весь универ был прикован к нашим персонам. Девочки пускали на трех красавцев слюнки, а парни ненавидели. А мне все равно. Это мои братья, и я счастлива, что они так ненавязчиво предупреждают всех, с кем они будут иметь дело, в случае чего. Люблю свою семью и благодарна судьбе за них.